Я провожал их удивленным взглядом и все никак не мог понять, почему же там, в магазине, все это изобилие никак не кончается. Мое удивление продолжалось несколько дней. Затем удивление сменилось спокойным пониманием того, что это и есть норма. Как раз вот эти нагруженные с горкой тележки, еды, шампуней, туалетной бумаги и всего прочего необходимого для дома. Эти магазины, в которых никогда ничего не кончается, вот это и есть нормальная жизнь. Все остальное просто неправильно. Именно так и должно быть. Для этого не нужны какие-то специальные постановления правительства, не нужно делать революции и калечить миллионы человеческих судеб, не надо воевать ни на полях сражения, ни на трудовом фронте, надо просто работать. Работать много и тяжело, и получать за эту работу столько, чтобы больше не думать о том, где достать деньги, и не мешать зарабатывать другим, и не завидовать тому, кто заработал больше. Интересно, как в свое время у нас воспитывали чувство презрения к людям, живущим в подобной роскоши. Нам внушали, что общество потребителей не имеет духовных ценностей, что оно лишено будущего. Почему-то считалось, что человек, который всегда может поставить себе на стол любимые продукты, да еще в любом количестве, будет обязательно духовно неполноценным. Нам говорили, что человек, который в собственном автомобиле подъезжает к обувному магазину и останавливается перед выбором из десятка образцов туфель, пошитых на лучших фабриках мира, никогда не сможет написать повесть о настоящем человеке или снять что-нибудь подобное войне и миру. Мы искренне считали, что только полуголодный, нищенский, одетый советский человек имеет право на высокую духовность. Я огляделся вокруг. Чем провинились эти люди, что их унижают стоянием в бесконечных очередях перед полупустыми прилавками? За чьи грехи они расплачиваются, сидя часами на собраниях и митингах, слушая речи, которым не верят, ни сидящие в зале, ни те, кто произносит их с трибуны. Почему они обречены всю жизнь работать за мизерную зарплату, на которую всё равно ничего не купить, а в старости получать уже вовсе нищенскую пенсию? Ответов на эти вопросы не существует. Они неверно сформулированы. Эти люди Ни в чем и ни перед кем не виноваты. Они достойны лишь уважения и самого высокого восхищения. Несмотря ни на что, подавляющее большинство моих бывших соотечественников не превратилось в подонков и ублюдков, целью жизни которых стало урвать себе хоть кусочек от скудного общего пирога. В тяжелых, а порой откровенно невыносимых условиях люди продолжали жить обычной жизнью. Работали, женились, растили детей, ходили в гости, читали книги. пили водку, изменяли женам, строили дома, выращивали хлеб, делали все, чем занимались люди до них и будут заниматься после, они не задумывались и даже не осознавали, что каждый день, каждую минуту их подвергают чудовищным унижением. Поколение наших родителей – люди, всю свою жизнь прожившие в СССР. Многие из них – Родились и умерли, так и не узнав, что бывает другая жизнь, кроме той, которую им навязали. Низко поклонимся им и обнажим перед ними головы. Они заслужили это. Какая же любовь к жизни заложена в этих людях? Какая сила воли помогла им остаться нормальными, порядочными людьми? Они сумели пронести через всю такую нелегкую жизнь свои гордость и благородство. Они не только остались нормальными работящими людьми, но и сумели вырастить детей, привить им те же понятия о чести и человеческом достоинстве, которые у них никто не сумел отобрать. Я еще раз огляделся вокруг. Мне почему-то стало неловко за свое сегодняшнее благополучие перед людьми стоящими в очереди. Не, так дело не пойдет. Нельзя раскисать впереди еще массы дел, я вернулся на свое место наблюдателя в сознании кацноовича, и предоставил истинному его хозяину полную свободу действий. Кацанович уже привык к небольшим периодическим провалам в памяти и, ничуть не удивившись, принялся за дело. Он привычно осмотрелся, с сожалением отметил, что без столичной прописки колбаса ему не светит, и отправился прямиком в кондитерский отдел. Через 10 минут мы уже выходили из магазина гордыми обладателями бисквитного торта «Сказка». Все было в порядке. Мы вновь спустились в метро и поехали. К Арику.